Воспользоваться моментом не удержался от вопроса председатель. Именно, мастер Ревел поднял вверх указательный палец. Мы можем использовать этого агента для дезинформации наших коллег и шатера. То есть, председатель, похоже, уже и сам забыл о регламенте. Как вы знаете, они создали свой магический орден в противовес нашей академии. И теперь они наконец-то смогли добраться до наших тайн. Неужели мы не можем этим воспользоваться и выдать им парочку таких тайн, от которых у них разболится голова? И что вы предлагаете, впервые за все время раздался голос из первого ряда, который занимали самые уважаемые ремесленники. Я предлагаю показать им Академию, готовящую новое поколение бойцов. Мы изменим нашу программу обучения, сделав сильный акцент на контактных поединках до по поединки обычно начинаются только с третьего курса, даже второкурсники еще не готовы к таким нагрузкам, возразили из зала. Про регламент окончательно забыли все, в том числе и сам председатель. Вот, вот этим-то и можно будет воспользоваться. Любой специалист по гипнозу подтвердит, что сильное психологическое напряжение, физические травмы и стрессы часто приводят к сбою гипнопрограмм. Пусть в учебниках пишут, что по-настоящему качественную гипнопрограмму сбить нельзя. «Не знаю, что нам скажет по этому поводу мастер Литок, но я скажу так. Не бывает слишком сильного гипноза, бывают слишком слабые стрессы и травмы». Мастер Ревел холодно улыбнулся. «И вы готовы подвергать стрессом всех учеников без разбора?» – поинтересовался председатель. Взгляд мастера Ревела сделался жестким. Если понадобится, я подвергну стрессом всю академию. Причем таким стрессом, что мало не покажется никому. Весь зал удивленно притих. Хорошо, допустим, мы изменим программу после паузы, сказал председатель. Но будут ли эти обычные поединки достаточным стрессом для снятия гипноза? Возможно, нет, пожал плечами мастер Левел, Но не забывайте, что они будут проходить в полном контакте. Вам напомнить, сколько травм получают третьекурсники на контактных поединках? А ведь это третий курс. Да и следящая сторона не дремлет и старается предотвратить все травмы. Теперь представьте себе, что будет, если в поединках станут участвовать первокурсники, а следящую сторону будет представлять, скажем, один ремесленник, ответственный лишь за предотвращение летальных исходов. По возможности, конечно. «Да у нас до конца курса ни один ученик не доживет», — ужаснулся председатель. «А вот и нет!» – рассмеялся мастер Ревел. «Я уже договорился с друидами, и они согласились на эти три месяца предоставить нам своих лучших целителей. Их целители и мертвые за несколько часов на ноги поднимут». «Замечательно!» – раздалось из зала. «Сначала вампиров пускаем в Академию, теперь друидов. Что дальше? Троллей наймем в качестве официантов в столовой?» «Надо будет, и тролли пригласим!» – усмехнулся мастер Ревел. «Но давайте все-таки вернемся к теме поединков». Возможно, полноконтактные поединки и не смогут сбить гипнопрограмму, но уж заставить шпиона нервничать и совершать необдуманные поступки они смогут точно. И потом мы будем выбирать наиболее подозрительных людей, чтобы усложнять им жизнь на полную катушку. Знаете, мастер Ромеус тихо произнес эту фразу, но услышали ее все. Ваши мысли об усложнении жизни очень напоминают философию вампиров. Не боитесь ему подобиться?» Ничуть, усмехнулся мастер Жел. Вампиры во многом достойны уважения, например, в умении достигать поставленной цели любым способом. Кстати, мастер Ромиус, вам ли говорить об уподоблении вампиром? Ведь это вы впервые за всю историю Академии привели сюда вампира, пусть и под предлогом исследований и связи с другим миром. Как там вы его называете? Земля, с досадой ответил Ромиус. Этой темы он касаться не любил, потому что исследования в этой области за прошедшие несколько месяцев не продвинулись ни на шаг. Вот-вот, мастер Ревел с легкой насмешкой посмотрел на Ромиуса. Кстати, ваш друг-вампир все еще не очень хорошо себя чувствует. Ведь кровавый Вильхиор – один из самых старейших вампиров и наверняка любую гипнопрограмму расколет за несколько минут. Я прав? В принципе, да, уклончиво ответил мастер Ромиус, но не в нынешнем его состоянии. «И долго он пробудет в таком состоянии?» – поинтересовался мастер Ревел. «Может день, может год», – пожал плечами мастер Ромеус. «Как я могу говорить о феномене, с которым мы столкнулись совсем недавно?» «Нужны годы». «Ладно, ладно», – прервал его мастер Ревел. «Сейчас мы говорим не об этом. Хотя, если вы не против, то я бы все же взял вашего гостя в консультанты по усложнению жизни. Думаю, он будет доволен таким предложением и получит истинное удовольствие от нашего сотрудничества». Мастер Ромиус проигнорировал слова главы службы безопасности, считая это просто шуткой. Сам же мастер Ревел думал иначе, и на полном серьезе собирался пообщаться с вампиром на интересующие его темы. Благо, и повод подходящий подвернулся. «Простите», — нетерпеливо подал голос из верхнего ряда молодой человек еще в начале заседания, порывавшийся выступить с очень важным сообщением. «Раз уж вы сами плюнули на свой регламент, то я все-таки скажу то, что хотел сказать в самом начале». «Ладно уж, молодой человек, высказывайтесь, да побыстрее вздохнул председатель. В день поступления я дежурил возле одного из порталов, и в мое дежурство кое-что произошло. Во-первых, вампирша опоздала на несколько минут, и, как мне кажется, перелезла через стену. Я считаю, что это довольно подозрительно». Мастер Рилл возвел глаза к потолку. зная я, что она опоздала, но выгнать ее за это мы не имеем права. В правилах указано лишь то, что до восхода солнца все ученики должны быть в академии». Действительно, опоздавший просто не сможет пройти сквозь преграду, которая появится сразу после консервации башни. А то, что она перелезла через пятиметровую стену, это даже забавно. Но разве это не подозрительно, удивился молодой человек? «Подозрительно?» — переспросил мастер Ревел, внимательно посмотрев на говорившего. «Натан». «Если я не ошибаюсь, неужели вам не говорили, что ни одного вампира нельзя подвергнуть гипнозу? У них врожденный иммунитет к штучкам подобного рода. И уж тем более ни один вампир не станет добровольно помогать Шатеру». Мастер Эвелл почесал затылок и признался. «Впрочем, такую версию мы тоже разрабатываем, но зацикливаться на ней не стоит». «Хорошо», — согласился Натан. «Но это не все. Помимо опоздавшей вампирши я видел еще кое-что. А точнее, кое-кого». «И...» Мастер Ревел едва удержался, чтобы не зевнуть. На этом кое-ком были отчетливые следы гипноза. «И все это время ты молчал?» – взревел мастер Ревел. «Ну-ка, рассказывай все по порядку и смотри, не упусти ни одной детали».